«Что это? Ржавь? Ну зачем вы трудились?» Посмотрел по сторонам. Балавниц еще не было. «Подождем. Стол накрыт, миски две, доложки да ложки две, суп у горшок. Вы присаживаетесь, я сейчас». Вытащила из печи противень с мышами. «Вроде пропеклись. А вы лучинкой их потыкаете.